Библиотека мировой литературы для детей Издательство «Детская литература» было награждено дипломом и медалью имени Льва Толстого за издание «Библиотеки мировой литературы для детей» БМЛД, осуществлявшаяся с 1976 по 1988 год. Примечание С 1995 года выходит второе издание этой библиотеки. Конец примечания. Публикуем каталог БМЛД. Надеемся, что он пригодится не столько собирателям и владельцам полной библиотеки, сколько тем, кто ищет ориентиры в области детского чтения. Том 1. Былины. Русские народные сказки, древнерусские повести. Пересказ и перевод со старославянского Михельсон Лихачева, 1979 год. Том 2. Фирдоуси, Шахнаме, перевод с Фарси, Бану и Державина, Низами, Лейли и Меджнун, Перевод с фарсиян такойского Руставели. Витязь в тигровой шкуре. Перевод с грузинского Заболоцкого. Навои. Фархат Ширин, Перевод со староузбекского Пеньковского. Поэмы. 1982 год. Том 3. Пушкин. Избранная. 1976 год. Том четвертый. Лермонтов. Избранные сочинения. 1977 год. Том пятый. Крылов. Избранные сочинения. Грибоедов. Горе от ума. Некрасов. Стихотворения и поэмы. 1981 год. Том шестой. Русские поэты XVIII-XIX веков. Антология. 1985 год. Том 7. «Сказки русских писателей», 1980 год. Том 8. «Тургенев», «Записки охотника», «Рассказы», «Отцы и дети», «Роман». Лесков, «Леди Магбет Мценского уезда», «Очарованный странник», Левша, тупейный художник, повести и рассказы, Островской, пьесы, 1981 год, том девятый, Гоголь, ревизор, комедия, Мертвые души, поэма, шинель, повесть, Салтыков-Щедрин, господа Головлёвы, роман, сказки, 1982 год. Том 10. «Герцен. Былое и Думы». Глава из книги. Чернышевский «Что делать?» Роман. 1977 год. Том 11. Толстой Лев Николаевич. «Повести и рассказы». 1978 год. Том 12. Достоевский. Униженные и оскорбленные. Роман. Чехов. Рассказы. Вишневый сад. Комедия. 1980 год. Том 13. Горький. Избранная. 1982 год. Том 14. Короленко. Куприн. Бунин. Толстой Алексей Николаевич. Повести и рассказы. 1983 год. Том 15. Аксаков. Детские годы Багрова внука. Повесть. Гарин Михайловский. Детство Темы. Повесть. Станюкович. Рассказы. Мамин Сибиряк. Рассказы. 1983 год. Том 16. Стихи поэтов народов до революционной России. 19. Начало XX века. Антология. 1987 год. Том 17. Повести и рассказы писателей классиков народов до революционной России. 19 век. Начало XX века. Антология. 1984 год. Том 18. Фурманов, Чапаев, Островский, Николай, как закалялась сталь. Романы. 1979 год. Том 19. Шолохов, поднятая целина. Роман, Нахаленок, судьба человека, рассказы. 1977 год. Том 20. Блок, Есенин, Маяковский. Избранная. 1979 год. Том 21. Фадеев, Молодая гвардия. Разгром, Романы. 1977 год. Том 22. Книга первая. Маршак. «Сказки, песни, загадки, стихотворения. В начале жизни. Страница воспоминаний. 1981 год. Том 22. Книга 2. Чуковской стихи и сказки. От 2 до 5. 1981 год. Том 22. Книга 3. Михалков. «Стихи, сказки, рассказы, басни, пьесы» 1981 год Том 22, книга 4 «Барто. Стихи детям» 1981 год Том 23 «Гайдар. Школа. Военная тайна Тимура и его команда» «Кассиль. Кондуит и швамбрания» Повести. 1977 год. Том 24. Катаев. Белеет парус одинокой. Повесть. Паустовской. Северная повесть. Кара-Бугас. Повесть. Полевой. Повесть о настоящем человеке. 1979 год. Том 25. Пришвин. «Золотой лук. Рассказы». «Житков. Морские истории. Рассказы о животных». «Бианки. Рассказы и сказки». «Божов. Уральские сказы». 1982 год. Том 26. «Серафимович. Железный поток». Роман. «Соболев. Морская душа». Рассказы. «Зеленый луч. Повесть». 1979 год. Том 27. Василенко. Волшебная шкатулка. Артемка в цирке. Неверов. Ташкент, город Хлебный. Ликстанов. Малышок. Мусатов. Сто жары. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Повести. 1983 год. Том 28. Гражданская лирика советских поэтов. Антология. 1982 год. Том 29. Книга первая. Айтматов. Ранние журавли. Повесть. Алексин. В тылу, как в тылу и другое. Повести. Дубов, «Мальчику моря» — повесть. Кузнецова, «Земной поклон» — повесть. Лиханов, «Мой генерал» — роман. 1985 год. Том 29, книга 2. воскресенская, — «Сердце матери». Рассказы из жизни Марии Александровны Ульяновой. Астафьев, Конь с розовой гривой. Рассказы. Железников. Жизнь и приключения чудака. Повесть. Пантелеев. Повести и рассказы. Фраерман. Дикая собака-динго или повесть о первой любви. 1985 год. Том 29, книга 3. Алексеев. Корюха, Драгунской, Денискины рассказы, Медведев, Баранкин, будь человеком, Зеленая ветка моя, Яковлев, мальчик с коньками, Повести и рассказы, 1985 год. Том 30, книга первая, Бондарев, горячий снег, роман, Богомолов, Иван. Повесть Быков Обелиск. Повесть перевод с белорусского Куреневой. Васильев Азори здесь стихия. Повесть. 1986 год. Том 30. Книга вторая. Карим. Радость нашего дома. Перевод с башкирского Асеевой. Рыбаков Кортик. Сотник, Архимед, Вовки Грушина. Троепольский, Белый бим, Черное ухо. Сладков, За пером синей птицы. Успенский, Крокодил Гена и его друзья. Повести и рассказы. 1986 год. Том 30, книга 3. Баруздин, Большая Светлана. Ее зовут Ёлкой. Повести и рассказы. Гончар. Бригантина. Повесть. Перевод с украинского Новосельцевой. Крапивин. Оруженосец Кашка. Повесть. Межилайтис. Человек. Стихотворение. Перевод с литовского Межерова, Слуцкого, Куняева, Тушновой, Мартынова, Светлова, Корнилова, Кирсанова, Олегер, Вронского, Ламинадзе. Такмакова. Сосны шумят. Повесть. Счастливо Ивушкин. Повесть-сказка. 1987 год. Том 30, книга 4. Алексеев. 100 рассказов из русской истории. Омлинский. Жизнь Эрнста Шаталова. Повесть. Бакланов. На веки девятнадцатилетние. Повесть. Думбадзе. Я вижу солнце. Повесть. Перевод с грузинского Ахвледиани. Коренец. Там вдали за рекой. Повесть о дяде. 1987 год. Том 31. Европейский эпос античности и средних веков. Гомер, Илиада, перевод с древнегреческого Вересаева. Одиссея, эпические поэмы, перевод с древнегреческого Жуковского. Вергилий, Энеида, эпическая поэма, перевод с латинского Ошарова. Песнь о Роланде, героический эпос. Перевод со старофранцузского Корнеева. Данте Алигьери Божественная комедия эпическая поэма. Перевод с итальянского Лазинского 1984 год. Том 32 Сказки народов мира. Тысяча и одна ночь 1985 год. Том 33 Западноевропейская драматургия. Вего Карпио Лопеде. Фуэнте Овечуна. Драма. Перевод с испанского Лазинского. Шекспир Гамлет Трагедия. Перевод с английского Лазинского. Мольер Скупой Комедия. Перевод с французского Лихачева. Гольдони Трактирщица Комедия. Перевод с итальянского Дживелегова, Шеридан Школа злословия комедия перевод с английского Лазинского Гёте Эгмонт трагедия перевод с немецкого Ман Шиллер Коварство и любовь трагедия перевод с немецкого Любимого 1980 год том тридцать Сервантес хитроумный Дальго Дон Кихот роман сокращенный перевод с испанского «Донского», «Мольер», Тартюф, «Мещанин во дворянстве», «Комедии», перевод с французского «Любимого» и «Арго», 1980 год. Том 35. «Рабле», «Гаргантюа» и «Пантегруэль», «Роман», перевод с французского и обработка для детей «Заболоцкого», Свифт. Путешествие ле Муэля Гулливера. Роман. Перевод с английского и редакция Энгельгарта. Распе. Приключения барона Мюнхаузена. Рассказы. Перевод с немецкого и пересказ для детей Чуковского. 1984 год. Том 36. Джованниоли. Спартак. Роман. Перевод с итальянского «Ясный». 1976 год. Том 37. Beach's Toe. Хижина дяди Тома. Роман. Перевод с английского Волжиной. Войнич Овод. Роман. Перевод с английского Волжиной. 1979 год. Том 38. Литературные сказки зарубежных писателей. Перо Гофман. Грим. Братья. Гауф, Андерсон, Уайльд, восемьдесят 1982 год. Перевели. Маршак, Фёдоров, Габбе, Татаринова, Ерёменко, Введенской, Любарская, Салье, Ганзен, Разумовская, Самострелова, Телятников, Прозоровская. ихнина Озерская, Задунайская. Том 39. Рид. Всадник без головы. Роман. Перевод с английского Макаровой. Стивенсон. Остров сокровищ. Роман. Перевод с английского Чуковского. 1978 год. Том 40. Кэрол. Алиса в стране чудес. Перевод с английского Захадера. Киплинг, сказки. Перевод с английского Чуковского. Маугли, перевод с английского Дарузас. Милн, Винни, Пух и все-все-все. Пересказ с английского Захадера. Барри, Питер Пен. Пересказ с английского Токмаковой. Сказочные повести. 1983 год. Том 41. Верн. Дети капитана Гранта. Роман. Перевод с французского Бекетовой. Вокруг света в 80 дней. Роман. Перевод с французского Габинского. 1979 год. Том 42. Дюма. Три мушкетера. Роман. Перевод с французского Вальдман. Лившиц. Ксаниной. 1978 год. Том 43. Скотт. Айвенго. Роман. Перевод с английского Бекетовой. Костер. Шарль Д. Легенда об Уленспигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях, отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. Перевод с французского Горнфельда. 1980 год. Том сорок четвертый «Купер. Последний из Магикан» или «Повествование о 1757-м годе». Роман. Перевод с английского Чистяковой «Вэр». Кервуд «Бродяги севера. В дебрях севера». Повести. Перевод с английского Гуровой. 1979 год. Том сорок пятый. Дефо. Робинзон Крузо. Роман. Перевод с английского Шишмаревой. Диккенс. Приключения Оливера Твиста. Роман. Перевод с английского Кривцовой. 1980 год. Том 46. Линдгрен. Малыш и Карлсон. Перевод со шведского Лунгиной. Родари. Приключения Чиполлино. Перевод с итальянского Потапова под редакцией Маршака. Треверс. Мэри Поппинс. Перевод с английского Заходера. Сент-Экзюпери. Маленький принц. Перевод с французского Галь. Сказочные повести. 1983 год. Том 47. Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Геккельбери Финна. Принц и нищий. Повести. Перевод с английского Чуковского. Драузес. 1978 год. Том 48. Лондон. Белый клык. Повесть. Рассказы. Перевод с английского. Сеттн Томпсон. Рассказы о животных. Перевод с английского. Зальтен. Бэмби. Лесная сказка. Перевод с немецкого. 1982 год. Перевели Волжина, Дарузас, Быков, Елеонская, Топер, Аверьянова, Георгиевская, Богословская, Галь, Александрова, Гурова, Ман, Чуковской, Нагибин. Том 49. Повести и рассказы современных зарубежных писателей. Антология. 1983 год, том 50, поэзия народов мира, антология, 1986 год.